То ли помощники, то ли инквизиторы рангом ниже. Этого стражнику не сказали, а разглядеть он не успел. Приезжий служитель представился новоназначенным обер-инквизитором Бамберга. Майстер Ульмер уже разбужен и призван в официум, и майстру Гессы также велено явиться как можно скорее. Зараза!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 «Я и теперь могу помахать перед носом нового обера своими особыми полномочиями, однако это может стать поводом к лишним сварам, что мешает работать. «Идем!» — обреченно кивнул Курт, зашагав по светлеющей улице к повороту в сторону официума. «Посмотрим, кем нас осчастливило начальство, быть может, мое везение и здесь не даст маху» и он окажется славным старичком. «Идем? А я-то там что забыл? Ты теперь полноценный участник расследования!» Безапелляционно отозвался Курт. Говорите ли, кто ты такой, решай сам, но имей в виду, что сокрытие этой информации может повредить делу». Ван Ален не ответил. Несель тоже шла рядом молча, бледная от усталости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 а может даже и видит ее, чувствует ее липкое прикосновение. Официум казался сегодня ожившим древним чудовищем, которое пробудили от многовекового сна, и теперь оно нехотя, лениво ворочалось, пытаясь разомкнуть веки и недовольно ворча. Обыкновенно пустая узкая площадь перед зданием сейчас выглядела забитой битком. Пара дюжин лошадей и десяток солдат, кажется, заняли ее с собой оплотней, чем позавчерашняя толпа горожан. Внутри не столько виделось, сколько ощущалась напряженная суета. Иван Ален еще более мрачный, чем прежде, чуть слышно пробурчал. «Нехорошо тут сегодня. Чую, новый обер наведет шороху».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 явно прибывший вместе с новым обер-инквизитором. Увидев гостей, он попытался преградить им путь, однако сигном следователя с особыми полномочиями эффект возымел почти магический, и страш лишь кивнул, отступив и вновь замерев у двери. Стучать Курт не стал, дверь он распахнул хозяйским широким движением, будто входил в собственные покои.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 «Не знаю, кто тебе такое брякнул, но сомневаюсь, что Дитрих хотел бы видеть Марту, вечно плачущей во вдовстве, если ты об этом». Бывший кёльнский инквизитор снова бросил взгляд из-под лобья на молча застывших охотника Снесель и, помедлив, спросил «Может, быть, ее наше обсудим после? Давай-ка теперь к делу. Что тут происходит? Меня сорвали с места, почти ничего не объяснив» выставив отвербом пинками, и я так понял, что назначить нового обера в этот городишко — дело срочное и нужное еще вчера. Да, — кивнул Курт, пройдя к столу, однако садиться не стал, остановился подле, упершись кулаком в столешницу. Бессонная ночь начинала сказываться, и он всерьез опасался, что присев уже не сможет встать.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 Глядя на двоих горожан, которых явно застукал в самый разгар препирательству со стражем у двери, их Корт узнал сразу. Уж слишком запоминающимися были кричащие синий и ярко-бордовый камзолы невероятно вычурного покроя. Сейчас лица этих двоих, позавчера затеявших денежный спор по поводу майстра-инквизитора, были подозрительно серьезными и какими-то... Неприятно знакомыми, будто их, прежде никогда и нигде не виденных, Курт знал, причем знал хорошо. — Что происходит? Устал осведомился Райза и страш довольно пояснил, кивнув на посетителей. — Вот, рвутся к вам. Что надо, не говорят. Требуют впустить. — Требуют. Холодно уточнил он, смирив взглядом горожан, и, не скрывая язвительности, поинтересовался. «Я так понимаю, у вас, добрые бамбершцы, есть некие невероятно важные сведения, которые вы желаете безотлагательно сообщить?» «Да», — коротко ответил синий камзол, переглянулся с сотоварищем.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 «Особенно в разгар расследования. Позвольте представиться. Куратор из интернис. Херман Френцель. Мой помощник. Карл Бекенбауэр. В Бамберге находимся на правах скрытых агентов, но с соответствующими полномочиями». «Что здесь понадобилось кураторскому отделению?» Закрыв дверь, хмуро поинтересовался Райзе. «Снова традиционное развлечение. Прицепись к Гессе!» «Мне оказалось, что уж вы-то не из тех людей, кто станет кидаться грудью на его защиту, майстер-обер-инквизитор!» Заметил бордовый камзол, и Райзы сухо оборвал. «Когда что-то кажется доброму христианину!» Ему полагается синять себя крестным знаменем, в надежде на то, что Господь рассеет на вождение. Что вам нужно в этом городе? «Ингенере, именно наше расследование и является приоритетным». С подчеркнутой любезностью заметил Синий Камзол. «Вас же поставили в известность о происходящем хотя бы частично». «Насколько мне известно»,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 происходило расследование возможной неблагожелательности служителей официума, каковое и является главенствующим и важнейшим. Алиас оборвал его корт. «Меня сюда направили попросту для отвлечения внимания, чтобы дать вам свободу действий, так? Надеюсь, вы поймете, что так было лучше для дела».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 Я часто поступаю неразумно с точки зрения руководства и в особенности кураторского отделения. Отсюда и все ваши проблемы. Дисцедита. Устало скомандовал напарник синего камзола и, шагнув вперед, между спорщиками поднял руку. Сад. Примечание. Дисцедита. Разойтись. Сад. Довольно. Латынь. Конец примечания. Послушайте, Гесса, мы ведь можем обойтись без лишней официальности. Так вот, Гесса, позвольте заметить, что мы вас понимаем. Если вы считаете, что кураторы лишь зная себе бродит по городам и весям, ища к кому бы прицепиться, всего лишь развлечения ради или по причине зловредной натуры, вы ошибаетесь. И я, и Херман прекрасно осознаем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 Пожал плечами Корт, и бордовый комзол усмехнулся. Да в самом деле? Однако, продолжил Бекинбауэр уже серьезно, в последние годы ваш статус таков, что подвергать ваши действия сомнению становится равносильным тому, чтоб усомниться в решениях совета. Не то, чтоб нам это казалось немыслимым.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 «Правда, мы провели здесь больше времени, чем вы. Вот вы начинаете начинайте первыми. Почему не вы? Потому что вы здесь для того, чтобы расследовать неблагонадежность местных служителей, а большая их часть уже на том свете, и натворить точно ничего больше не сможет. Я же расследую убийство служителя конгрегации».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 Я успел к самому веселью. Или ты опять все закончил до прибытия подкрепления? Вряд ли пришедшие с тобой люди будут подкреплением в данной ситуации, Густов. Возразил он. Даже экспертус. Если, конечно, он не знает, как одолеть тварь, о которой ничего не ведомо, и которая непонятно где находится, и неизвестно чего хочет. Продолжайте.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 Это объясняет благополучие в части правопорядка, но никак не объясняет повального благочестия. Вы заметили, Гессы, что в трактирах и гостиницах, и даже в пивных, по постным дням не подают скоромной пищи? В настоящей пивной побывать так и не довелось. А что касается трактиров, да, заметил. Подтвердил Корт.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 взволнованное и заметно раскрасневшаяся. Судя по всему, к рабочей комнате обер-инквизитора он бежал. «Вовремя!» — заметил Курт, кивком велев младшему сослужителю войти, и тут поспешно переступил порог, закрыв дверь за собою. «Только тебя и не хватало!» «Я помешал!» — растерянно пробормотал Ульмер, и он качнул головой, вскользь улыбнувшись. «Нет, Пётр, это был не сарказм. Твое присутствие действительно необходимо. Судя по всему, именно у тебя есть тот ключ, который откроет последний замок аллегорической Лёкви». Примечание. Говоря аллегорически, латынь. Конец примечания. «Но я ведь ничего особенного не выяснил». С прежней неуверенностью возразил тот,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 Его преосвященство — всеобщий покаянный молебен, ропота нет, попыток устроить беспорядки тоже. После молебна запланированы отпевания и похороны крестьяна майстра Нойердорфа и Ульрики Фарбер. Я договорился. — Хорошо, — кивнул Курт и, в два шага преодолев разделяющее их расстояние, с холоду ударил младшего сослуживца кулаком в лицо. Ульмира подбросила, отшвырнув к стене. Затылок гулка стукнулся о камень, и инквизитор обмяк, повалившись на пол, точно тряпечная кукла. «Что за черт?» Во всеобщей внезапной тишине выдавил Ван Ален, и, вопреки обыкновению...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 Пока добудешь доказательства, удовлетворяющие не только тебя самого, но и начальство, и вашу кураторскую братью, угробишь половину города. «Привыкайте!» — нервно хмыкнул Райза. «Бить сослуживцев — его обычное занятие. Что на сей раз академист? Одержимость, чары, подчинение?» «Коррупцию!»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 Высыпав его содержимое на ладонь. «Кости!» — тихо произнес, стоящий за спиной Ван Аллен. «Кости! Мать его, так!» «Кости!» — повторил Курт, разглядывая два пожелтевших кубика, лежащие на черной коже его перчатки. «Вероятности, случайности, события, которые могли бы...» Или не могли случиться? Смерти, внезапные решения, совпадения, повороты судьбы — все они здесь. В этих вот костях! Сомнением уточнил Райза, и он качнул головой, поднявшись, и, сыпав кубики, обратно в мешочек. Их одних мало, густов все дело в том, кто их бросает.